Глава двадцать Сговор. Всю дорогу до усадьбы Тихвина Леонелла думала про Никанина. Достала телефон и на ходу набрала номер мужа. Лев ответил, но предупредил. Я сейчас занят. Хорошо, сказала Леонелла, перезвоню тебе позже. Она уже въехала в ворота и припарковалась во дворе, когда зазвонил телефон. Решив, что это муж, не глядя, ответила. Лев, когда ты вернешься в Москву? Но ей ответила женщина: "Это не Лев, это его любовница Алена. Что вам нужно? Хочу, чтобы ты знала, мы, возможно, содержимся. Леонела нажала отбой, отключила телефон и швырнула его в сумку. Кто-то постучал в окно. Она повернула голову и увидела Кречта. Леонела вышла из машины. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. А я грешным делом подумал, не случилось ли что. Вроде припарковались, а из машины не выходите. Все хорошо, улыбнулась Леонелла. Как ваши дела? Понемногу. Короче, живем, хлеб живем В ее голосе прозвучала издевка. Зачем вы так, — насупился Кречет. Кажется, я вас ничем не обидел. Простите, — сказала Лионелла. Просто мне очень плохо. Что случилось? Могу чем-то помочь? Это был вопрос, который она ждала. И Лионелле подумалось, что Кречету... Можно довериться. Мне нужна помощь. Вернее, нам, с Максимом Стрешневым. Так-так, Сергей нахмурился. Давайте сядем в машину. Они сели. Я знаю, кто убил Бирюкову и Юрия Друзя, сообщила Леонела. О как, рассказывайте. Леонелла повторила все, что за час до этого рассказала Лосеву, прибавив кое-какие подробности. Реакция Кречета была диаметрально противоположной. Это серьезно. Однако я так и не понял, зачем Никанину было их убивать? Что касается Бирюковой, он был ее любовником. Их связывали давние отношения. Думаю, дело в ревности. Той ночью Максим Стрешнев ждал Бирюкову в ее комнате. Зачем? Бирюкова сама пригласила его. Максим нравился ей. Кричет удивленно повел головой. Но ведь она намного старше. Бирюкова Примадонна. Такие женщины не стареют. Помолчав, Леонелла уточнила. По крайней мере, в своем представлении. Ну, предположим. Никанин мог об этом узнать. Мог приревновать. И что? Леонелла на мгновение упустила нить рассуждений и поспешно закончила. Короче, Никанин узнал про свидание, приревновал, вызвал Бирюкова из дома, завел в лес и убил. В 23.15, когда они были в лесу, Кто-то заводил квадроцикл. Звук квадроцикла зафиксирован на аудиозаписи. О чем это говорит, осведомился кречет? Что Никанин с помощью квадроцикла согнул осину, чтобы подвесить на нее убитую берекову. Что-то слишком мудрено. Не забывайте, он историк. Человек со многими знаниями и богатым воображением. Всякое слышал, но чтобы такое... Вчера я изложил эту версию самому Никанину. Я подчеркнула, что, воспользовавшись квадроциклом, неизвестный убийца оставил на нем свои отпечатки. И как он отреагировал? Как мне показалось, напрягся. Если Бирюкова убил Никанин, ему остается только одно, сказал Кречет, найти тот самый квадроцикл и стереть свои отпечатки. Иначе его в два счета вычислят. Уверена, что после нашего разговора он так и сделает. «И мы с вами можем это использовать», – вкратчиво произнесла Лионелла. «Мы», – кричит удивленно отпрянул. «Послезавтра в усадьбе будут праздновать день рождения». «И что?» – Никанин тоже приглашен. «И вы предполагаете, что посреди торжества он прокрадется в гараж и станет вытирать свои отпечатки?» «По-моему, это только ваши фантазии». «Предположим», – согласилась Лионелла. Ну что помешает нам с вами посидеть пару часов в засаде в этом гараже? Могу сказать, что именно помешает. Послезавтра у меня выходной. Еще лучше. У вас будет время. Хотите, чтобы я убил свой выходной на эту вашу засаду? Всего два или три часа. Уверен, и Никанин не пойдет туда в самом начале. Он подождет, пока все выпьют и разбредутся. Кречет усмехнулся а потом пойдет и перемоет все десять квадроциклов». «А их десять?» Такого Лионелла не ожидала. «Знаете, что на его месте сделала бы я?» «Что?» «Я бы проверила все бардачки». «Зачем?» «Уверена, что Бирюкова была повешена на веревке, которой сгибали дерево. Та явно была заимствована из бардачка квадроцикла». «Это логично», — согласился Кречет. Но даже если мы застанем Никанина за этим занятием, это не докажет его виновность. По крайней мере, будет еще один факт. И Лосев этим займется. А там, глядишь, и выпустит Стрешнева. Но Стрешнева обвиняет в убийстве Друзя. Еще раз повторяю. Стрешнев не поплыл с Друзем на катере. Там был Никанин. И для чего Никанину потребовалось убивать Юрия Друзя? Не догадываетесь? Нет. Он узнал про видео в его телефоне. На нем Никанин и Бирюкова. Могу предположить, что Друзь снял их случайно, когда показывал друзьям возможность съемки со встроенным прибором ночного видения. Но как Никанин об этом мог узнать? Мы не знаем, о чем они с Друзьем говорили на банкете или в катере. — Почему вы так безоговорочно верите Стрешневу? — спросил Кречет. Леонелла беспомощно развела руками. «Верю, и все». «Только не заговорите так с Лосевым, загубите все дело». «Что касается телефона, я помню, как Друсь нам его показывал. Спустя несколько минут Кислянский упал с квадроцикла, и мы все вернулись в усадьбу». Сергей похлопал себя по карману. «Кстати, телефон еще у меня». Он достал его и несколько раз посмотрел видео. Потом вдруг сказал. «Постойте». «В чем дело?» спросила Леонелла. А знаете, когда сделана запись? Когда? В 23.05. Мы все оттуда уехали. За два часа до этого. Значит, запись сделана после того, как Друзь вернулся за квадроциклом? Не понимаю, зачем? Вероятно, он использовал прибор ночного видения, когда искал квадроцикл и случайно нажал на запись. Вполне возможно, это все объясняет. — Скажу честно, — проговорил Кречет. — Вся ваша версия полная ерунда. Не верю я, чтобы эксперт мог убить Юру. — А что насчет Берековой? Об этом можно подумать. — Значит, договорились? — спросила Леонелла. — Насчет чего? — Послезавтра в конце банкета идем в гараж. Кречет усмехнулся. — У меня есть одно условие. — Какое? — Ни в коем случае не клейте усов, и не надевайте темные очки. «Обещаю», – улыбнулась Леонелла и спросила. «Не помните название фирмы-подрядчика, что чистила озеро? Зачем это вам? Нужно. Кажется, водолей. Где их офис? В Алдае». Он повторил вопрос. «Зачем вам это?» Лионелла вновь проигнорировала вопрос, зевнула и потянулась. «Боже мой, как я устала!» Сергей кречет распахнул дверцу и перед тем, как выйти из машины, сказал «Простите, что задержал». Ночью ей не спалось. На почве бессонницы Леонал отыскала сайт водолея и схему проезда. Едва дождавшись семи 7 утра, выехала на машине в Валдай. В дороге ее занимал только один вопрос. Почему вчера вечером не позвонил муж? Их совместная 20-летняя жизнь сложилась удачная. Не было в ней ни взлетов, ни падений, которые характерны для влюбленных. Они дорожили друг другом, что не мешало каждому жить своей жизнью. Лионелла не могла припомнить ни одного случая, когда могла заподозрить мужа в измене. К слову сказать, она сама тоже не изменяла. Расхожее мнение, что в богатых семьях царит присыщенность и разврат, к ним никоим образом не относилось. Стиль их жизни был размеренным и спокойным. С годами Леонелла научилась получать от этого удовольствие. Неужели теперь все изменилось? Валдай оказался маленьким городом, похожим на поселок. Фирма «Водолей» располагалась в старом трехэтажном доме и занимала весь первый этаж. Войдя в помещение и оглядев антураж, Лионелла решила, что сотрудникам этой фирмы следовало занять меньшую площадь, оставив весь хлам здесь. Наверное, в Валдае аренда была копеечной. Секретарь в приемной отсутствовал, по-видимому, из принципиальных соображений. Сама приемная, по сути, таковой не являлась. Это был склад, набитый инструментами и кулями. Толкнувшись в пару дверей, Леонелл обнаружила в одном из кабинетов худого седоволосого мужчину. Он спросил. «Вам кого?» «Мне только узнать». «Пожалуйста». Мужчина встал из-за стола, и оказался неожиданно высокого роста. «Что вас интересует?» «Я насчет смертельного случая на озере Рыбное. Несколько лет назад при очистке озера погиб человек». «Вы из полиции?» – нахмурился мужчина. «Решение сюда по делу давно вынесено. Виновный понес наказание». «К полиции отношения не имею. Скажите просто, где найти того, кто был обвинен?» Мужчина опустился на стул. Слушаю вас. Вы тот человек? Она протянула руку. Будем знакомы. Леонела Бландовская. Неужели? Мужчина улыбнулся, собственной персоной. Видел все ваши фильмы. Меня зовут Евгений. Мне всегда так говорят, даже если не видели, улыбнулась Леонела. Снимаетесь? Представьте, да. И знаете где? На озере Рыбное. Присаживайтесь предложил Евгений, кивнув на один из стульев. «Что именно вам нужно знать?» «Как все случилось?» «Не люблю вспоминать об этом. Для меня это очень важно. Мой друг, актер Максим Стрешнев, может попасть в тюрьму по ложному обвинению». «Как это связано с гибелью водолаза?» удивился Евгений. «Пока не знаю. Но связь существует, я в этом уверена». «Хотите выручить друга?» он вздохнул. У меня в свое время такой защитницы не было. Никто не помогал. Все отвернулись. В чем вас обвинили? Статья 143, часть 1 Уголовного кодекса. Нарушение техники безопасности, повлекшая смерть. Сколько дали? Три года. И отсидел от звонка до звонка. Вы работали главным инженером в АдАлее И теперь им работаю. Как видите, жизнь меня ничему не научила. «Почему вы сюда вернулись? А какую еще работу можно найти в этой дыре?» Помолчав, Леонелла перешла к главному вопросу. «Как все случилось?» «Во время работ по очистке озера погиб молодой парень. У нас он числился водолазом, но по сути был дайвером». «Не понимаю, как с помощью водолазов или дайверов можно очистить такое большое озеро», — сказала Леонелла. Для очистки озер используют разные методы, их не так много. Механической, биологической, химической и очищение с помощью ультрафиолетового излучения. В случае с рыбным выбрали два. В финале запланировали биологическую очистку при помощи биофильтров, способствующих размножению бактерий, которые питаются органикой. Но вначале предстояла механическая очистка. «С очком на байдарке?» – Леонела пошутила, но тут же отдернула себя. Речь шла о гибели человека вопреки ожиданиям главный инженер поддержал ее с очком в том числе но в основном мусор с поверхности воды собирает с помощью специальных приспособлений похожих на невод или используют маломерные суда и водолазов рыбное довольно большое озеро вставила Леонелла, поэтому все работы свелись к тому что чистили небольшую часть озера и берег на котором строился дом тихвина вы с ним знакомы спросил евгений Леонел почувствовала, что сейчас нужно соврать. Нет, не знакомо. Это хорошо. Редкостный гад. Почему? Я считаю Тихвина главным виновником того, что случилось. Вы право, Именно. Тихвин заставил нас работать круглые сутки. Ему не терпелось начать строительство дома. И как результат случилась беда. Во время сверхурочных работ погиб парень. Утонул, догадалась Леонелла. Стукнулся головой о крюк подъемного механизма и размажил себе голову. До сих пор не могу понять, как такое могло случиться. А где вы были в это время? Дома. Как говорится, кабы знал. Соломки подстелил. Кроме погибшего, кто там был? Хозяин катера, он же машинист крана. Они вдвоем с погибшим поднимали с одного озера крупногабаритные предметы. Крупногабаритные предметы? «На дне озера?» – удивилась Леонелла. «Сразу видно, что вы не имеете никакого отношения к нашему делу», – улыбнулся Евгений. «На дне озера могут лежать корпуса от электрических плит, холодильники, автомобильные каркасы, основы катеров. Вы не представляете, как иногда страшно выглядит дно водоема. Это на поверхности все красиво, гладь да благодать. А загляни под воду, жуть берет». «Причем же здесь Тихвин?» Леонелла намеренно подливала масло в огонь. «Его наверняка рядом не было. В конце концов, вы могли отказаться от сверхурочных работ». «Самого Тихвина не было, но при подъемных работах присутствовал его представитель». «Кто такой?» – поинтересовалась она. «Юрий Николаевич, Друзь, может быть, знаете?» «Нет», – снова соврала Леонелла. «Так или иначе, из всех троих в живых остался только один». Помолчав про гибель друзей, Леонелла спросила. — А что стало с хозяином катера? — Он вскоре умер. Отчего — От чего? Свалился в колодец с кипятком. Люк был открыт. — Страшная смерть! Леонелла помолчала. — Не кажется вам, что водолазы и хозяина катера убили? — Разные тогда говорили. Главный инженер закурил сигарету. — Про что поинтересовалась Леонелла? — Про убийство. Но гибель водолаза списали на несоблюдение техники безопасности. А о чем еще говорили? Один рыбак, например, видел с берега, как на борт катера поднимали старый сундук. И где этот сундук сейчас? Евгений картинно развел руками. Кто его знает? Как он выглядел? Говорили, что старинный, кованный. Как вы думаете, сколько лет он мог пролежать под водой? Если дубовый, хоть тысячу. Такая устойчивость дуба к гниению объясняется высоким содержанием дубильных веществ в его древесине. А железо? Если старинное, сколько угодно. А золото? Этот металл растворяется только в сильных кислотах или же в царской водке. Леонела осторожно спросила. Значит, если погрузить в озерную воду, например, золотую ложку, с ней ничего не сделается даже через тысячу лет. А вы хотели, чтобы она растворилась? Евгений снисходительно улыбнулся. Конечно, золото растворяется, но его способность к растворимости очень мала. Приведу пример. Чтобы полностью растворить в воде пятиграммовый кусочек золота, его придется кипятить в течение 30 тысяч лет. Опасаясь, что ее любопытство вызовет ненужные вопросы, Леонела встала со стула. Спасибо за интересный рассказ. Она не ошиблась, потому что главный инженер спросил. Теперь скажите, для чего вы приходили? Я же сказала, чего вы хотите на самом деле? Послушать сказку про древние сокровища? Леонела вновь опустилась на стул. А, -а, а, я все поняла. Вы все придумали про сундук и про друзя, чтобы отомстить Тихвину? Ошибаетесь. Про сундук и представителя друзя все правда. Я готов рассказывать это первому встречному. Не знаю, что было в этом сундуке. Возможно, одно гнилье, а может быть, золото. Надеюсь, что найдется какой-нибудь человек, который как следует встряхнет Тихвина. Выходит, вас об этом уже спрашивали. Кто? Один мужчина. Когда? С месяц назад. Помните его? Евгений покачал головой. Нет, абсолютно серая личность. Впрочем, у него был черно-белый шарф в широкую полоску. Но, думаю, такая информация вас не устроит.